Ну и несколько автомобильных примет. Они такие же, как общечеловеческие, но только автомобильные. Ваша ласточка летает низко у вас спущены колёса. Обогнать грязный КАМАЗ с пустым ведром сзади к мытью машины. У вашей ласточки поцарапаны крылья, значит, у вашей ласточки узкое гнездо. Ворота вашего гаража радостно машут вам к обнаружению машины в лесу или в новостях. Посреди дороги валяется полосатая палочка. Путь свободен. Столб из капота поднимается вверх столбом к изменению автомобиля. Увидеть незнакомого человека за рулём своей машины. К потере сна. Подача заявления в милицию. Кража застрахованной машины. К радостным хлопотам. Постоянное постукивание в районе заднего правого колеса к увеличению громкости магнитолы. Справа от вас сидит длинноногая пышногрудая блондинка. Немедленно прижмитесь вправо и просыпайтесь. И, наконец, аккумулятор стоит на батарее, а опять наступили морозы. Аплодисменты, они опять наступили.